Глава 16 Спустя несколько секунд, которые тянулись в вечность, Сайлос повернулся в мою сторону, и я будто впервые вдохнула. Впервые почувствовала свой пульс. У него на руках сидела нова. Мордашка у нее была веселая, она легонько пинала Сайлоса в живот. При видении её я оступилась и потеряла равновесие, но все же рухнула на колени, как мне того хотелось. Всё хорошо. Она цела. Теперь можно замедлиться, спокойно пройти оставшуюся дистанцию и взять малышку на руки. Все на лужайке глазели на меня так, словно я бежала к ним с криками. Возможно, так оно и было». Ещё год назад, при виде женщины, которая очертя голову несется по улице и зовет свое дитя, я бы подумала что-то про материнскую любовь, но понять такое поведение не смогла бы. Тогда я еще не знала, как ребенок кормится матерью, питается ее плотью и молоком, ест саму ее сущность, что из меня появится ново, похожее на меня на солнце, Похоже, на Сайлоса в тени. Что нового будет мной, и будет им, и волею судьбы будет самой собой. И что более того, я поклянусь оберегать ее. Моё автотакси все еще стояло с распахнутой дверью у обочины. Один из работников скорой захлопнул створку и отправил машину в свояси. Сайлос шагнул мне навстречу, отсекая меня от остальных. Или остальных от меня. «Хорошо», — все повторял он при этом. «Что-то было хорошо. С малышкой, со мной или с чем-то еще. Все хорошо, — сочла я. Все хорошо, — подумала я, когда провела руками по голове Новы. К счастью, целёхонькой». «В дом проник чужак», — сообщил мне один из полицейских, тоном которым говорят, «Мы пообедали или у нас дождь прошел. Никто не пострадал?» Никого не украли. Чужак проник в дом и сбежал через окно спальни. Полицейский многозначительно посмотрел на меня. Я уверена, что окно было закрыто. Так я ему и сказала. Он ответил, что дроны осматривают район, ищут... кого-то. Няня не смогла дать вразумительное описание внешности. «Няня, прийти». Как я могла забыть о Прите? Та тоже была во дворе. Я не заметила ее, потому что она стояла подаль, в тени соседской березы рядом с другим полицейским. Прите, не глядя по сторонам, сдиралась с дерева кору. Волосы скрывали ее черты. Я направилась к ней, хотя полицейский продолжал говорить. Прите все-таки еще ребенок. Кто-то должен удостовериться, что она цела, Кто-то должен убрать ей волосы с глаз и сказать, что все будет хорошо. Почему никто этого до сих пор не сделал? Позади меня Сайло что-то сказал полицейскому и зашагал следом. Претти изучала березу с такой сосредоточенностью, будто та вызывала у нее огромный интерес, подростковую манеру источать презрение, нахальные тоны, вздернутый нос, будто ластиком стёрли. Глаза за занавесом челки были широко распахнуты. Притти то не моргала вообще, то моргала часто-часто, словно одновременно не видела ничего и много всего сразу. Куда подевались ее драгоценные новые очки? На Притти их не было. Претти, обратилась я к ней. «Где твои очки?» «Нельзя допрашивать ее без родителей или опекунов». сообщил мне стоявший рядом полицейский. «Это вам нельзя!» — отрезала я. Полицейский недовольно крякнул, но останавливать меня не стал. Притти теребила полоску березовой коры, рвала ее на мелкие волокна. Она, вероятно, слышала меня, но не подняла взгляда, пока я не подошла к ней вплотную. Впечатление было такое, будто один мой вид вызывает в ней желание убежать отсюда. «Это вы?» — испуганно пискнула она. «Это я», — подтвердила я. «И я здесь. Все хорошо». Я пересадила ногу на бедро и освободила одну руку. «Твоя челка. Можно?» На секунду застыв, Притти все же кивнула, и я убрала ей волосы с глаз. Она вздрогнула, уронила руки. «Ты молодец», — сообщила я ей. «Это было страшно, но ты проявила смелость. Окажись, я в такой ситуации хотела бы услышать от кого-нибудь подобные слова. Черт, да я бы и сейчас не отказалась такое услышать. В своем нынешнем положении я могла бы слушать эти слова круглосуточно». «Ты сейчас молодец», — добавил Сайлас. Он кивнул ей в своей привычной манере. У него был дар пресекать такими кивками любые споры, вынуждает себя согласно кивать вместе с ним. Меня бесило, когда он так делал в разговорах со мной. Но с Притти это сработало. Она тоже закивала. «Что произошло?» — спросила я у нее. «Она услышала шум в глубине дома», — сказал Сайлас. «Так было, Притти?» «Я услышала шум», — повторила Притти. «Я была в кухне». «Народ!» — окликнул нас полицейский. «Давайте все же дождемся родителей или опекуна». Но Прети прорвала и замолкать она, похоже, не собиралась. «Я подумала, что это ново», — пояснила няня. «Иногда она не хочет засыпать днем, так? Поэтому я крикнула, кто там плохо себя ведет. Не замечание сделала, а просто в шутку». Прети покосилась на меня. Я бы никогда такого ей всерьез не сказала. «Конечно, я знаю», — успокоила я ее. И тут я услышала шаги. «Но вы ведь...» «В смысле, она ведь еще не ходит?» Так я поняла, что в доме есть кто-то другой. Взгляд Притти метнулся к Сайлосу. Он все еще кивал ей. И я спросила, «Кто здесь?» И когда никто не ответил, я позвонила в службу спасения. Оператор велел покинуть дом, но. Но там была Нова. Закончила я за нее и внутри все сжалось. Нова была в глубине дома вместе с чужаком. Малышка пискнула, словно хотела подчеркнуть этот факт, но на самом деле лишь возмутилась тем, что я слишком крепко ее к себе прижала. Я не могла ее там оставить, сказала Притти. «И не оставила», — добавил Сайлас. «Ты пошла к Нови и забрала ее, а чужак убежал». «Убежал по коридору». Притти вновь начала ковырять дерево. Оторвала еще одну полосу коры, на сей раз длинную и закручивающуюся. Я бросила взгляд в соседское окно, чтобы проверить, смотрят ли они, как Притти истязает их березу. Помахав соседям, я почувствовала себя глупо, но они отошли от окна и задернули шторы. «Значит, ты его видела?» — спросила я у няни. «В коридоре. Кто это был?» «Может, не стоит сейчас об этом?» — попросил Сайлес. «Да, пожалуйста, прекратите ее допрашивать», — поддакнул полицейский. «Не видела», — ответила мне Прити. «Ничего не видела». «Почти ничего. Тень? Точно не знаю». ее голос звучал отстранённо и ровно, как у человека, который разговаривает во сне. «Это шок», — подумала я. «Так, наверное, звучит шок». «А потом она позвонила мне», — сказал Сайлас «Так было, прийти Я успел сюда раньше службы спасения. Чужак к тому моменту уже давно сбежал». «Чужак!» И тут вдруг что-то произошло. Меня внезапно накрыло неким осознанием. Чувство было, словно подо мной провалился пол, словно все кости пропали из тела. Словно чудище дохнуло мне в лицо горячим, пахнущим кровью смрадом. Он. Чужаком мог быть он. Мой убийца. Меня осенила еще более жуткая мысль. «Он убежал по коридору», — повторила я. «Так ты сказала». Прийти едва слышно буркнула «да». «Значит, он был в комнате Новы». «Мы этого не знаем», — сказал Сайлас. «Что он там с ней делал?» Сайлас на миг переменился в лице. «Это... нет. Малышка цела, сама погляди». Детей крадут, сказала я. Народ, снова встрял полицейский. И в этот самый миг Притя добавила: Я не думаю, что она собиралась украсть нову. Я не сразу поняла, что именно сказала няня. Я повернулась к Притя, а вновь уткнулась в дерево. Она? – переспросила я. Лу. Сайлас положил руку мне на плечо. «Притти сказала, она», — объяснила я ему. «Ты сказала, она?» — я посмотрела на няню. «Значит, ты видела женщину?» «Кто бежал по коридору, это была женщина?» «Я не... я точно не...» — залопотала Притти. «Давай-ка притормозим», — перебил ее Сайлос. «Эта женщина была на меня похожа». Третья уставилась на меня. Без очков ее глаза выглядели совсем юными и беззащитными. Она снова закивала. Да, в конце концов, сказала няня. Кажется, это была женщина. Она повернулась к полицейскому. Это была женщина. Будь у меня свободные руки, я бы зажала себе рот. Но поскольку Нова все еще сидела у меня на боку, я просто уткнулась лицом ей в макушку. «Лу?» — я ощутила прикосновение Сайлоса. «Что происходит?» Я подняла голову и обнаружила, что и он, и все вокруг пристально с тревогой смотрят на меня. «Чужак?» — объяснила я. «Мне известно, кто это». Вечером, когда экстренные службы разъехались, я обошла все комнаты. Весь свой дом. Это была Ферн. Это она каких-то несколько часов назад промчалась по этим самым комнатам. По коридору в спальню, откуда вылезла в окно. Полицейские терпеливо выслушали мой рассказ о недавно пропавшей подруге, о том, что она знала, в какое время я уеду на собрание группы поддержки, которую посещали мы обе. и что сама она на этом собрании отсутствовала. Было видно, они мне не верят. Понятно по выражению их лиц, по косым взглядам, которыми они обменивались. Неверие не было чем-то новым. С подобным я уже сталкивалась. Возможно, полицейские поверили бы мне, если бы я смогла объяснить, зачем Ферн понадобилось проникать в мой дом. Сказать, ради чего она это затеяла — Назвать предмет, за которым она сюда явилась. Но я не могла раскрыть, что именно Ферн отсюда вынесла. Я и сама не понимала, как она узнала, где спрятан этот предмет. После того, как все ушли, я открыла шкаф. На дне было пусто. Моя зеленая холщовая сумка исчезла. Я застыла перед шкафом с ребенком на руках. «Сумки нет». Ферн была здесь, стояла на этом самом месте. Я посмотрела на Нову, она посмотрела на меня и потянулась ручкой к моему плечу, куда когда-то не спадали длинные волосы. «Нова», — сказала я и легонько подкинула ее на руках. «Нова-нова». И тут маленький человек у меня на руках тонко отозвался, Моя грудная клетка раскрылась от удивления и восторга, расцвела от любви, и я испугалась, что она вот-вот действительно разойдется по швам и больше ее клеткой не назовешь. Я повторила имя Новы, и она опять отреагировала. Я чуть не позвала Сайлоса, но все же передумала. Мне хотелось приберечь этот момент для себя, для этого вечера, для этой минуты. Завтра я расскажу ему, что малышка научилась откликаться на свое имя. Дар расставаться. Мне всегда хорошо удавалось оставаться на месте. У меня к этому настоящий дар. Я досматриваю титры фильмов до самого конца, включая списки всяких художников по гриму и рабочих постановщиков. Будь я на их месте... Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь увидел мое имя. Я всегда ухожу из гостей последней. Более того, друзья и приятели знают, что я всегда помогу с посудой, вытру помытые тарелки, спрошу, куда ставить бокалы. Я вожусь с хозяйской собакой, чешу ей уши, пока она не устанет от меня и не уйдет на подстилку. Я всегда была такой. В детстве предпочитала сидеть дома, Не могла оставаться на ночевке у подруг, плакала на взрыд, пока кто-нибудь из отцов не приходил за мной, сонный, старающийся не злиться в пальто, накинутом поверх пижамы. Ребенок, который плачет, не желая ночевать в гостях, не такая уж редкость. Но я плакала не от того, что в доме подружки пахнет иначе или мне не спится в чужой кровати. Я плакала, поскольку верила, что родители меня забудут, Что после ночи разлуки их любовь угаснет истончится? Представляла, как вернусь домой на следующий день, они удивленно переглянутся и спросят друг друга: кто это к нам пришел?